Точно определил, кто здесь Котлеровский, и увел его в свой кабинет. А там наедине император сказал, «Здесь нас никто не слышит, и ты можешь быть со мной вполне откровенен. Тебе всего 35 лет. Скажи, кто помог тебе сделать карьеру столь быструю? Назови покровителя своего». наше Величество», — в растерянность отвечал Котлеровский, — Мои покровители — едино те солдаты, коими имел честь я командовать. Их мужеству я обязан своей карьерой. Император слегка откачнулся от него в недоверии. Прямой ты воин, а честно ответить мне не пожелал. Покровителя своего утаил. Не пожелал открыть его предо мною. Из кабинета царя Котлеровский вышел как оплеванный, Его заподозрили будто не кровью, а сильной рукой в верхах сделал он свою карьеру скорую, как полет метеора. более этой обиды была столь невыносима, что Петр Степанович тут же подал в отставку. Полный инвалид, он думал, что скоро умрет, а потому заказал себе печать, на которой был изображен скелет при сабле и с орденами котлеревского среди голых ребер. Он не умер, а прожил еще тридцать девять лет в отставке у Грюма и молчаливо страдая. Это была не жизнь, а сплошная нечеловеческая пытка. О нем писали тогда в таких выражениях. «Ура, Котлеревский, ты обратился в драгоценный мешок, в котором хранятся в щепы избитые геройские твои кости». 39 лет человек жил только одним болью. Денно и нощно он испытывал только боль. Боль, боль. Она заполонила его всего, эта боль, и уже не отпускала. Он не знал иных чувств, кроме этой боли. И при этом еще много читал, вел обширную переписку и хозяйство. У него была одна черта. Котляревский не признавал мостов, Дорог и тропинок всегда напрямик, следуя к цели. Реки переходил в брод, продирался через кусты, не искал обхода глубоких оврагов. Для него это очень характерно. В 1826 году Николай I присвоил Котлеровскому чин генерала от инфантерии и просил его взять на себя командование армии в войне с Турцией. Уверен, писал император, что одного лишь имени вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска. Котлеровский от командования отказался. Увы, я уже не в силах. Мешок с костями. Последний подвиг жизни Котлеровского приходился как раз на 1812 год, когда внимание всей России было сосредоточено на героях Бородина, Малоярославца, Березины. Героизм русских воинов при Асландузе и Ленкаране остался почти незамеченным. Петр Степанович по этому случаю говорил так. «Кровь русская, пролитая на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая на берегах Москвы или Сены, а пули галлов и персов причиняют воинам одинаковые страдания». Подвиги во славу Отечества должны оцениваться по их достоинствам, а не по географической карте. Последние годы он провел близ Феодосии, где на голом солончаке пустынного берега купил себе неуютный дом. Пусто было в его комнатах. Получая очень большую пенсию, Котлеровский жил бедняком, ибо не забывал о таких же инвалидах, как и он сам о своих героях-солдатах, которые получали пенсию, от него лично. Гостям Котлеровский показывал шкатулку, тряся ее в руках, а внутри что-то сухо и громко стучало. «Здесь стучат 40 костей вашего генерала-метеора». Петр Степанович умер в 1852 году, и в кошельке его не нашлось даже рубля на погребение. Котлеровского закопали в саду возле дома, и этот сад, взращенный им на Солончаке, в год его смерти уже давал тень. Еще при жизни его князь Воронцов, большой почитатель Котлеровского, поставил ему памятник в Ганжем, на том самом месте, где генерал-метеор в юности пролил свою первую кровь. Знаменитый маринист Айвазовский, уроженец Феодосии, был также поклонником Котлеровского. Он собрал по подписке 3000 рублей, которым добавил своих 8000 рублей, и на эти деньги решил увековечить память героя мавзолеем-часовней. Мавзолей этот по плану Айвазовского был скорее музеем города. Из усыпальницы Котлеровского Посетитель попадал в зал музея, вход в который стерегли два древних грифона, поднятых водолазами со дна моря. Мавзолей Котлеровского был построен художником на высокой горе, с которой открываются морские просторы и видна вся Феодосия.